Глава 25. Избранные духом люди пути. Все сутки в консерватории я спал. Иногда просыпался, искал на ощупь ведро, после чего снова вырубался. Хотелось спить, но не настолько, чтобы поднимать из-за этого шум. Главное, что я, наконец, был один. Никто не голосил рядом. Консерватория была пуста. Наверное, следовало бы самому хоть немного покричать, чтобы создать у возможных слушателей впечатление, будто меня ломает. Однако я не сумел найти ни сил, ни желания. Плевать. Пусть думают, что я терплю мучения, стиснув зубы и не издавая ни звука. Тем более, что так оно и есть на самом деле. Когда загремел замок... Я зевнул и, придав лицу страдальческое выражение, подтянул к себе костыль. Встал одной рукой, держась за решетку, разделявшую камеры. Воспитатель снаружи терпеливо ждал. Хорошо, хоть помогать не кинулся. Лекарство! сказал он, протягивая мне картонный стаканчик. Угу! кивнул я. Торопливо запрокинул голову и позволил таблетке упасть на язык. Привычным движением перекатил ее за верхнюю губу и выпил воду из стаканчика. Только после этого рассмотрел воспитателя. Тот же, что вчера сказал, какой срок мне полагается. «Молодец», — сказал он, отобрав стаканчик. «Иди работай». «Что, вы даже не полезете мне в рот с фонариком?» — удивился я. «Батарейка села», — усмехнулся воспитатель. И, заперев дверь консерватории, удалился». Вздохнув, я поковылял в кухню. Прошел через пустующий двор. На улице стало уже не шуточно холодно. К тому времени, как я смогу передвигаться без костыля, про тренировки по ночам придется забыть. По крайней мере, на свежем воздухе точно. И когда, спрашивается, нам, выдадут теплую одежду, черт, вот не успел вернуться в родной любимый Дзюань, как уже начал думать так, будто сдался. А я не сдался. Не получится бежать, ладно. Тогда, значит, путь в борцы. Уже без вариантов. Если борцов вывозят в город, да к тому же без наручников, это тоже шанс сбежать. И отделяет меня от этого шанса смех один. Простоять три раунда против какого-нибудь Бохая или Джана, смотря кто из них больше на меня зол. Сколько длилась наша с Джаном драка? Похоже, минута три как раз и длилась. Как раз один раунд. Простаю три, попаду в автобус. Всего-то нужно долечить ногу. На одной ноге много не напрыгаешь. Разве что, если постараться и сразу убить соперника. Замечтавшись, я не заметил, как добрался до нужного крыла. Дверь в столовую была закрыта. Пришлось ковылять до другой, той, через которую выгружали продукты и выносили мусор. Не самые приятные воспоминания меня теперь с ней связывали. Здесь я сам лично растоптал свой шанс на свободу. И теперь мне предстояло посмотреть в глаза людям, у которых благодаря мне весь бизнес накрылся медным тазом. Ни тебе вкусностей к очередному празднику, ни сигарет, ни пива, ни подарков. Дверь тоже была заперта. Я постучал кулаком. Вскоре щелкнул замок, и дверь приоткрылась. «Мастер Куан!» – кивнул я. «Прошу прощения за опоздание!» Окинув меня внимательным взглядом, дух-хранитель кухни отступил. Я расценил это как приглашение и вошел в теплый, душный, но ставший уже таким родным, мирок. При виде меня все девчонки замерли. Я тоже остановился, давая себя рассмотреть. За спиной хлопнула дверь». Сейчас кто-то из них выкрикнет ругательство, другая чем-нибудь швырнет и начнется. Конах, скорее всего, остановит. Ведь если я, только выйдя из лечебницы, тут же попаду туда снова, директора этого притона порвет от досады, и он уж постарается наказать виновных. Первый подняла руки Шан. В принципе, от нее я и ожидал первого хода. Только вот руки были пустыми, пусть и вымазанными мукой. И когда Шан начала хлопать, от ее ладони поднялось белое мучное облако. Мгновение прошло, и к ней присоединились все. Кухня наполнилась громом аплодисментов. На плечо мне опустилась ненадолго рука мастера Куана. Сильные пальцы сжались. Потом на меня налетела Нио, обняла, едва с ног не сбив. И я вдруг понял, что директор сильно недооценивает место, которым управляет. В тот миг, когда моя рука, свободная от костыля, легла на спину Ниу, я едва не прослезился. «Ну все, все, хватит», – остановил мастер Куан. «Работаем, девочки, работаем!» «Лэй, вымой руки. В кухне все должно быть чистым». Тао я встретил в этот же день на прогулке. Мог бы встретить на обеде, но предпочел не ходить в столовую, Победал в кухне. Никто не возражал, не составила мне компанию. Она предлагала мне и прогулку пересидеть, но я отказался. «Избранные духом, люди пути», – отшутился я в ответ на возражение и, только сказав, понял, что цитирую Яню. «Да уж, моральный облик у меня, конечно, тот еще. Но что поделать? Я, в общем-то, святого из себя строить и не пытался. В отличие от Яню...» Нио не желала понимать, что мне не нужна помощь. Мне пришлось учиться идти с костылем и висящей на руке Нио, которая искренне думала, что помогает. «Привет», — сказал Тао, подойдя к нам. «Ну как ты?» «Сдох», — кратко ответил я. «А? Не делай вид, будто тебе не все равно», — поморщился я. «Было бы интересно, зашел бы навестить в лечебнице». «Да я... Я ведь...» растерялся Тао. «Хватит, неважно». Я глубоко вдохнул прохладный воздух, огляделся. Борцов заметил сразу. Они стояли толпой поодали, все как один смотрели в нашу сторону. Ждали меня, наверное. Что ж, ребята, не завидую. Трудно вам теперь будет. С одной стороны, хочется немедленно на меня кинуться и как следует проучить. С другой, избить человека с костылем чести мало. О последнем, впрочем, легко забыть, когда представляется удобный случай, что, скорее всего, и случится. «Что делал, пока меня не было?» – спросил я, высвободившись, наконец, от нее. «Ничего», – пробурчал Тао. «Совсем?» – уточнил я. Он развел руками, потом, будто вспомнив что-то, что должно бы мне понравиться, сказал. «Таблетки откладывал. Три штуки накопил». Я вспомнил о таблетках, которые осели в кармане Яню. Как-то мы с ней не обсуждали этот вопрос, но по идее надо их забрать. Тайник у меня теперь есть, отличный. Благо перед побегом я тщательно завинтил вентиляционную решетку, не стал действовать по принципу «после нас хоть потоп». «Тренировался?» – спросил я. Тао понурился. «Ничего он не делал», – припечатала его Нио. «И на те таблетки?» Уже заказал себе всякое дребедени. «Заказал?» «Как?» – удивился я. «В кухне же прикрыли лавочку». «Прикрыли», – поморщилась Нью. «Теперь заказывают борцам. Они покупают, когда ездят в город. Но у них гораздо дороже». «Шикарно!» «А ведь если разобраться, борцы должны быть мне благодарны. Я сделал их фактически монополистами на рынке услуг». Вот ведь как интересно получается. Те, кому я все испортил, встречают меня аплодисментами, а те, кому по сути помог, смотрят волками. Ладно, — сказал я, и, перенеся вес на здоровую ногу, протянул костыль Нию. Давай. Лэй, ты чего? Сполошилась Нию. Ничего. Хочу вернуться в строй. Тао, попробуй меня повалить, — приказал я, подманив его жестом. Тао соображал как бронепоезд. Я знаю об этой его особенности, терпеливо ждал. "Лей", простонала Нио. "Ты же не хочешь идти в борцы, да?" "Тебе соврать?" "Нет. В этот перепрофиль не пойду. Нога. Следующий, наверное, тоже, а потом обязательно." "Но зачем тебе это нужно?" "Потому что я хочу выйти отсюда и тебя вытащить, ясно?" «Все, хватит болтовни!» «Тао?» Тао как раз переварил информацию. И, сжав кулак, как я его учил, быстро ударил. Я уклонился, пропустив кулак справа. взмахнул руками, удерживая равновесие. Тао ударил снова. Я едва успел увернуться. «Два дурака!» Буркнула Нио, которая, судя по голосу, готова была расплакаться. Тао бился быстрее. Мне приходилось отскакивать от него, чтобы выиграть мгновение. А ведь Тао даже не напирал на меня. Ноги, конечно, сильно не доставало. «Эй!» – резко окликнули нас. Я обернулся. К нам спешили сквозь толпу воспитатели. «Что тут такое?» «Ничего, мы просто тренировались, это не драка», – сказал я. И забрал у Нио костыль. «Да-да, мы друзья», – подтвердил Тао. Воспитатели, убедившись, что лупить дубинками никого не надо, кажется, расстроились. «По предупреждению обоим», — сказал один. «Вы не борцы, чтобы тренироваться, и сейчас время прогулки. В другой раз один отправится в карцер». Они удалились, оставив нас сверлить им спины ненавидящими взглядами. «Плей, красавчик!» — хихикнул случившийся неподалеку Пэнк. «Не успел выйти, и уже опять предупреждение». Я огляделся. Многие смотрели на меня недобро. В основном и черепахи Может, для девчонок с кухни я был героем, а для Тао другом. Но для остальных я был проблемой. Как ножка, Лэй. Джан подкрался незаметно и встал в шаге от меня, сложив руки на груди. За спиной у него маячили две знакомые рожи. Почему-то я не сомневался, что в этот раз воспитатели не появятся долго. «Твоими молитвами», — сказал я. «Хотел чего-то?» «Да, хотел сказать, что твоя подружка получила последнее предупреждение от нас». «Я думал, он говорит о Нио», но Джан внезапно кивнул на Тао. «И тебя это тоже касается», — добавил Джан. «Я туплю после больнички», — сказал я. «Давай попроще». «Просто хочу сказать, что драки в школе Дзюань запрещены». Но смерть на испытании – дело обычное. Слова никто не скажет. Джан ощерился, полагая, что у меня язык должен к небу присохнуть. Судя по задыхающемуся звуку, который издал Тао, с ним как раз что-то подобное и произошло. А я улыбнулся Джану. «Смерть от желудочного кровотечения – тоже обычное дело, знаешь ли?» «Что?» – нахмурился Джан. «Ну, знаешь». Сначала режущая боль в животе, потом начинается кровавый понос, кровохарканье. Кто там будет разбираться, что ты съел накануне, засунут в мешок для трупов и вышвырнут на помойку. Просто так разговор поддерживаю: если не интересно, можем разойтись. С ответом Джан не нашелся. Оглянулся на своих, но те тоже выглядели озадаченными. Я мысленно усмехнулся. Наверняка сегодня за ужином аппетит у борцов будет так себе. Борцы молча удалились. Я пошел по двору, не глядя на лица учеников. Ниус справа и Тау слева шли рядом со мной. Лей, зашептал на ухо Тао. «У меня идея. Ты можешь одолжить мне пятнадцать таблеток?» «Сколько?» – повернулся я к нему. «Пятнадцать? Они подняли расценки!» «Обещаю, я верну двадцать сразу же, как стану борцом и войду в долю. А лучше даже не верну. Просто поддамся тебе на следующем испытании Я еле сдержался, чтобы не врезать Тао. Остановила только мысль о консерватории. «Вот идиот! Ему только что открытым текстом сказали, что в следующий раз убьют. А он думает решить все пятнадцатью таблетками». «Лэй оправляется после серьезной травмы», — вмешалась Нио. Откуда у него возьмутся таблетки?» Но Тао смотрел взглядом наркомана, не понимающего слова «нет». Так же, как наркоман уверен, что у любого человека в белом халате в кармане лежит вожделенная доза. Так и Тао свято верил в то, что между ним и его мечтой нет никакой пропасти. «Нет», — сказал я. «Если опять полезешь играть, больше я тебе помогать не стану, имей в виду». «Ну, Лэй, все», — я сказал. И лучше вообще выброси из головы эту идею, если хочешь остаться живым. Попробуй в кухню, там руки нужны. Рис варить научим. Правда ведь?» Посмотрел я на Нио. Та же выкивнула. Тао остановился. Выглядел он так, будто Нио приставила ему кол к сердцу, а я ударил по нему молотком. «Да пошли вы!» Прошипел он сквозь зубы. И развернувшись, двинулся прочь. Я смотрел ему вслед, и почему-то лишь теперь на душе сделалось гаже некуда. Я никогда не верил в предчувствия, но сейчас, сейчас это было именно оно, плохое предчувствие. Все, весь мир непостижимым образом оборачивался против меня, и крохотный островок безопасности в кухне ничего не мог изменить.